Глава 14. Евреи уживаются с исламом. Молись как хочешь, только налоги плати или ступай в свою хазарию. Эпиграф. Для заглушения укоров совести выработаны разнообразные сделки с ней, для чего изобретен даже подходящий, облагораживающий термин «компромиссы». Это один из тех условных терминов, каким мы любим прикрывать зло современной жизни. А. Субботин. Житейские компромиссы. 1896 год. Почтите несколько следующих отрывках 120-126. И вот сказал Авраам, «Господи, сделай это страной безопасной и надели обитателей ее плодами, тех из них, кто веровал в Господа и в последний день». Он сказал, о тем, кто не уверовали, я дам в пользование ненадолго, а потом силой приведу их к наказанию огнем. Скверно это возвращение». 126-132 «И завещал это Авраам своим сыну Иакову, «О, сыны мои, поистине Господь избрал для нас религию, не умирайте же без того, чтобы не быть вам предавшимися». 252-251 «И обратили они их в бегство с дозволения Господа, и убил Давид Голиафа, и даровал ему Господь власть и мудрость, и научил тому, что ему было угодно». И если бы не удерживали мы Господом людей друг от друга, то пришла бы в расстройство земля. Но Господь – обладатель благости для миров. 15.15. 15. «Мы даровали Давиду и Соломону знания, и сказали они, «Хвала Господу, который дал нам преимущество перед многими из его рабов верующих». 16.16. 16. «И унаследовал Соломон Давиду, и сказал, «О люди, научены мы языку птиц, И даровано нам все. Поистину, это явное преимущество. 17.17. 17. И собраны были к Соломону его войска джинов, людей и птиц. И они распределялись. 18.18. 18. А когда они дошли до муравьиной долины, одна муравьиха сказала, «О, муравьи, войдите в на ваше жилье, пусть не растопчет вас Соломон». И его войска, не замечая этого. 19.19. 19. Он улыбнулся, засмеявшись от ее слов, и сказал, «Господи, нуши мне быть благодарным за Твою милость, которую Ты не спасал мне и моим родителям, и чтобы я делал благо, которое Тебе угодно, и введи меня Твоей милостью в число рабов Твоих праведных Теперь вместо слова «Господь» поставить «Аллах», а имена Авраам Иаков, Давид, Соломон и Голиаф, заменить соответственно на имена ибрахим Якуб, Дауд, Сулейман и Джалуд, и мы получим Коран в переводе Крачковского. А если оставим все как есть и добавим устаревших русских оборотов, то получим Коран в переводе Саблукова. Новая реальность началась для многих евреев Азии и Северной Африки в 7 веке и закончилась в 50-х годах 20-го столетия. Реальность это началась, называлась Ислам. Истоки Ислама лежат в иудаизме в первую очередь, а во вторую в христианстве. Из иудаизма в Ислам перешли все библейские персонажи, от Адама и Евы до последних пророков. Христианство добавило к этому списку Иоанна Крестителя, Иисуса Исса и Марию Мирьям. В Исламе нет деления этих людей на патриархов царей, пророков и тому подобное. В исламе они все пророки, причем Адам первый Иисус предпоследний, а Мухаммед, возможно, разное написания от Мухаммад до Магомед, последний. Мухаммед, о котором речь впереди, черпал свои религиозные знания по единобожию из первоисточника, от евреев, осевших на Аравийском полуострове среди арабов. Больше всего евреев в Аравии было в Йемене, а отдельные группы и семьи жили почти везде. Обычно считается, что первые евреи появились среди арабов еще при царе Сауле, а в дальнейшем переселенцы попадали в аравийские пустыни после разрушения сначала первого, а потом и второго храмов Согласно одному из преданий, йеменских евреев, их предки прибыли в Сабейское или Савское царство, При царе Соломоне, согласно другой легенде, за несколько десяти, десятилетий до разрушения первого храма 75 тысяч благочестивых евреев, уверенных в скором исполнении предсказаний Иеремии 21.9, отправились из Иудейского царства на поиски другой плодоносной страны. И перейдя Иордан через Эдом, горы Саир добрались до Йемена, образовав там самостоятельное царство а на призыв самого Эзре возвратиться в Эрец-Исраиль, ответили отказом, не веря в долговечность ювейского государства, за за что они якобы были прокляты Эзрой и, в свою очередь, предали его предали его Херему, религиозному обряду отлучения от иудаизма и изгнания из общины. Многие семейства йеменских евреев связывают свое происхождение с этими выходцами из иудейского царства. Согласно легендам, бытовавшим среди аравийских евреев, они являются потомками колен исчезнувших. Вскоре после исламизации Йемена 2629-630 года еминские евреи оказались единственным религиозным меньшинством страны, стоящим на низшей ступени социальной лестницы. Хотя формально еминские евреи обладали статусом защищаемого меньшинства, они были лишены всяких прав, Их зависели от мусульманского покровителя Саида, принимавшего за себя, на себя заплату ответственных за их жизнь и имущество. И только в столице страны Сане патроном евреев стал сам имам. В остальной Аравии евреи разбились по арабскому принципу на кланы. Например, Бену Надхир, Бену Кайнука, Бену Курайза последние считали себя потомками Аарона. Именно евреи. Впервые изложили арабам, что они происходят от сына Авраама и Шмаэля. И арабы приняли эту легенду. Часть этих кланов образ образовалась в королевство Химьяр на юге Аравии. Как сильная еврейская государственность! Не получается иметь свое государство в Палестине, но вот она образуется сначала в Адиабене, а теперь в Химьяр, небольшое по размерам царство, раскинулось вдоль восточного побережья Красного моря и Тихой Сапой подчинил себе несколько местных кланов Южной Аравии. Население, соответственно, было смешанным, не только евреи. Но царский двор исповедовал иудаизм. Расцвет Химьяра пришелся на доисламский период в истории Ближнего Востока, когда Византия и Персия создали в регионе относительный баланс сил. При этом каждый искал себе союзников. Иудейский Химьяр был для византийцев заведомым врагом, Воевать в аравийских песках греки не хотели, опасаясь удара в спину от персов. Тогда хитрые византийские императоры взяли союзники Эфиопию. Повод для войн нашелся быстро. Через юг Аравии Византия торговала с Индией. Царь Химьяра Дуноас этот путь перекрыл на основании того, что евреи преследуются в христианских землях. Дуноас полагал, что в конфликте с Константинополем Персия ему поможет. Но этого не случилось. Византийцы переиграли азиатов политически и дипломатически. Войска Византии связали силы персов, а опыт напали на химяр В бою с ними пал царь Дунос, и еще одно государство евреев перестало существовать. Именно от этой группы евреев подчеркнул Мухаммед свои первые знания, которые затем воздвиг... подвигли его по... к собственному религиозному созиданию, И законотворчество. Мохаммед, 570-632 года, начав жизнь простым погонщиком-верблюдом, позже через удачную женихбу на женщине старшего по возрасту, Хадидча, смог встать во главе небольшого собственного торгового бизнеса. Он жил в Мекке. Часть историков полагают, что он страдал эпилепсией, а многие из них полагают, что сам пророк вообще был малограмотным. По крайней мере, его личных записей вообще не сохранилось. Насколько хорошо Мохаммед знал иудаизм. Двоюродный брат Хаддичи, Варакка ибн Ауфу, принял иудаизм и хорошо говорил на иврите. От него Мухаммед подчеркнул основы, а во время караванных странствий добирал сведения у встречных евреев и христиан. До Мухаммеда арабы поклонялись звездам, солнцу, луне, Венере и Меркурию. У них было божество, которого они звали Аллах, обычный языческий бог с тремя дочерями, Аллат, Аллозой и Манной. Верблюдов и козлов приносили в жертву верили в злых духов джиннов и поклонялись идолам. В 610 году 40-летнему Мухаммаду привиделось на горе Хира, что он пророк. Три года он переваривал эту новость, а затем начал проповедовать публично. Проповедовал он широко, и местные евреи имели возможность приходить на его собрание. Они не пришли в восторг от его заявления, что он пророк. «Пророки рождаются только в земле обетованной, которую единственный Бог определил для этой цели», — говорили они. Сначала Мухаммад старался увлечь евреев своей новой концепции единобожия, но натолкнулся на равнодушие. Мало того, у нового пророка появился еврейский оппонент Пинхас Ибн Азура, который выясмел неправильное понимание Мухаммеда и им переиначенные положения из утверждал, что любимый арабами верблюд, корабль пустыни, это вообще нечистое чистая по Торе животное, и его мясо и молоко нельзя употреблять в пищу. Не сложилось у Мухаммада отношение и с языческими жрецами Мекки. В 622 году пришлось ему родной город Пакин и переселиться в Медин. Еще два года ушли у него на попытки мирно склонить еврейские кланы на свою сторону. Когда это не удалось, в феврале 624 последовала первая война между сторонниками нового религиозного авторитета и еврейским кланом бенну Беннукайнука, в котором евреи проиграли. В этом же году начались его военные победы в боях против непринимавших его учения арабов. В 627 году Мухаммед разбил и вырезал еврейский клан Кураиза. В 628 году еврейское сопротивление было полностью подавлено. Не чуравшийся женских прелестей, пророк взял себе наложницу из евреек по имени Зейнаб. Она попыталась отравить его, но неудачно. От приготовленной ею еды умерли несколько гостей Мухаммеда. После этого он еще больше ожесточился. В 630 году войска Мухаммеда захватило Мекку, и арабы стали массово принимать новую веру. А через два года пророк умер. После этого халифы, то есть заместители пророка, вывели арабское войско за пределы Аравии, и началось победоносное наступление новой религии на все соседние земли. Как уже писалось выше, концепцию религиозной войны Мухаммед тоже подчеркнул из иудаизма. Будучи вдохновлен подвигами Иисуса Навина, однако еврейскую концепцию земли обетованной он довел до логического абсурда. По исламской концепции, вся земля вообще это земля обетованная для истинно верующих мусульман. Часть ее уже находится у мусульман в мусульманском видении «дар ил ислам», а часть пока нет. В этом смысле джихад – святая и законная война, так она возвращает мусульманам земли и имущество, которые должны были быть частью территории Дар-Ислам, -Ис но которые незаконно присвоили жители Дар-Аль-Харб, то есть язычники. На этом основании любой военный акт в Дар-Аль-Харб, не имеющий никакого права на существование, воспринимается как необходимый и узаконенный, и исключает, какое бы то было неодобрение с точки зрения морали.